Далеко уйти Гурову не удалось. Позвонил Кричко и сообщил, что он с бригадой и следователем едет задержать Лукина. Его наблюдатели доложили, что водитель сейчас дома. — Меня захвати, — велел Лев. — Я около торгового центра Айсберг. — Можно, конечно, с помпой подать тебе машину. Только ты доберешься до его дома раньше. От тебя до дома Лукина половин квартала. — Ладно, — добродушно проворчал Гуров. — Жду у подъезда. Возле нужного подъезда, указанного крючком дома, он остановился, закурил и стал смотреть в небо. Было оно сегодня на редкость голубым и чистым, и редкие облака на нем казались стерильно-белыми. То ли настроение у него изменилось в связи с завершением операции, то ли в самом деле сегодняшний день был так хорош своим небом и солнцем. Желтая газель без всяких опознавательных знаков вывернула из-за угла. Из нее выскочили несколько человек в гражданском и один в форме капитана, скорее всего, местный участковый. Следом подъехали две легковые машины. С переднего сиденья вылез Кричко, расплывшийся в довольной улыбке. «Наша вам с кисточкой, господин мэр», — провозгласил Станислав. «Не желаете ли познакомиться с жизнью и бытом вашего народа?» Гуров бросил окурок и вошел в подъезд. Кричко шел следом и рассказывал уже серьезным тоном. «Ребятишек, что на Катю напали, мы нашли. Ты будешь смеяться, как говорят в Одессе, но это чистейшая случайность и полное совпадение. Просто хулиганство. Мы их проверили по всем каналам, и ни в какой связи с нашими фугурантами они не светились. Осталось с твоими разобраться». Дверь в квартиру была открыта. Участковый как раз заводил туда молодого мужчину и пожилую женщину в домашнем халате. Значит, уже пригласили понятых. Гуров поздоровался со знакомым следователем из областной прокуратуры, который вел это дело, и с интересом уставился на сидевшего на диване угрюмого Лукина. «Ну вот», — проговорил он с усмешкой, — «сколько веревочки не видится, а конец...» «В штанах не спрячешь», — добавил Крючко. «Можно и так выразиться», — согласился Гуров. «Сейчас тебе будут вопросы задавать, Володя. Так ты подумай, как сильно ты попал». — И отвечай, потому что по всем делам вам очень большие сроки светят. Нечего мне говорить, — огрызнулся без особой уверенности Лукин. По его тону гуров понял, что сказано это было скорее из упрямства. Да и разговор этот гуров затеял не для рисовки, а чтобы получить хоть какой-то ответ, чтобы понять внутреннее состояние задержанного. И он это представление получил. Подойдя к шкафу, Лев открыл его. Там висели тёмные и светлые костюмы, И «Летняя льняная пара». «Ну и хорошо», — подумал сыщик. Николай Васильевич обратился он к следователю. «Будешь изымать костюмы, особо не забудь про светло-серый. Вон про тот. Средний висит. А ты, Стас, подскажи экспертам, чтобы они времени не теряли и сразу занялись правым боковым карманом. Я с ним поговорю, когда будут готовы результаты экспертизы. А сейчас, Стас, поехали в ВВД. Распорядись, чтобы Лукина потом после всех процедур туда же привезли. Там с ним побеседуем». Шацкий без шнурков, ботинках и брючного ремня выглядел немного жалким, хотя и старался держаться уверенно и солидно. Гурову почему-то показалось, что Алексей Николаевич Шацкий сейчас очень живо вспомнил себя каким-нибудь Леханом, как его могли звать во времена его молодости, когда он убирал с братвой Лоточников. Ведь таскали его тогда в милицию, обязательно таскали. — Ну что, Алексей Николаевич, побеседуем? — спросил он, усаживаясь сбоку от стола напротив задержанного. Кажется, мы не обо всем с вами договорились. — Не понимаю, о чем вы говорите, — с наглой усмешкой ответил Шацкий. — Вас, кажется, я слышал, Лев Неванна зовут, и вы в мэры этого города баллотируетесь. А для вас нет никакой разницы, что вам лично кажется. Главное, что покажется судье и присяжным, ну и следователю, который будет формулировать обвинение. А им, надеюсь, покажется следующее. Первое, как видно из результатов оперативной съемки — а вам ее обязательно покажут, вы нарушили Конституцию Российской Федерации в пунктах, касающихся прав и свобод граждан. Там многое есть и про выборы, и про уголовную ответственность. А в Уголовном кодексе прямо говорится, что такое угроза, шантаж, подкуп, давление на личность. «Одна ваша экскопада с моим подкупом потянет лет на пять. Но это такие мелочи по сравнению с трупами, которые сжигали на вашем заводе ваши помощники во главе с начальником службы безопасности Верейном, по сравнению с убийством мэра Покровска-Чуканова из корыстных побуждений. Заметьте, с планированной группой лиц, а вы в этой группе тянете на организатора. В утешении скажу, что добрый судья может обойтись без пожизненного» но лет двадцать строгой колонии тоже не сахар. — Без адвоката я с вами разговаривать не буду, — отрезал Шацкий. «Смысл — Смысл? — удивился Гуров. Он поднялся со стула, постоял немного перед столом, потом нагнулся к Шацкому и негромко ему посоветовал. — Ты лучше подумай, сколько годков скинешь, если сотрудничать со следствием будешь. Поверь моему опыту, адвокат тебе тут ничего не скостит, ни года. В кабинет заглянул к и кивнул головой. Этот жест означал, что привезли Лукина. Гуров больше ничего не стал говорить Шацкому, понимая, что для убеждений ему не совсем хватает сейчас доводов. Если хотя бы косвенно не подтвердится причастность Шацкого к убийству мэра, он отделается маленьким сроком и останется при своем заводе и своих капиталах. Доказать причастность Шацкого к сожженным трупам пока не удавалось. И, скорее всего, он, к ним не причастен. Вереон творил все это на свой страх и риск и в свой карман. Только Лукин может пролить свет на многое в этом деле. «Экспертиза», — просил Гуров. «Заканчивают, принесут в кабинет», — ответил Кричко. Кабинет, где держали Лукина, находился этажом выше, в отделении уголовного розыска. Гуров рывком открыл дверь. Двое молодых оперов в форме с погонами старших лейтенантов мгновенно вскочили и вытянулись. — Кстати, — подумал Гуров, — такое откровенное чинопочитание сейчас может пойти на пользу. Сразу поймет Лукин, что перед ним большие полицейские шишки. Он сел за стол и сложил руки, разглядывая задержанного. Крючку устроился сбоку, между столом и дверью. Старшие лейтенанты, помявшись, сели в сторонке, понимая, что сейчас им лучше не мешать полковникам. — Скажите, Лукин, — вдруг спросил Гуров, — — А зачем вы на меня напали позавчера ночью с дружками? — Вот эти вы что-то, — угрюмо усмехнулся Лукин. — Ночью очень легко ошибиться. Мало ли кто по улицам шляется. — Много говорите. Это вас выдает. Вы же нервничаете. — А как мне не нервничать, если на меня не пойми, чего вешают? — возмутился Лукин более активно. На весь дом опозорили. В наручниках вывели. Полиция Лукин никогда никого не трогает, пока нет веских оснований. Над нами, знаете ли, прокуратура надзирает. Кстати, не мы вас задержали, а именно прокуратура. хрен Хренредьки не слаще. В вашем положении не слаще, согласился Гуров. Сейчас принесут заключение экспертов, и вам расскажу все, в чем вас обвиняют, и чем вы можете облегчить свою судьбу. Знаю я ваши подходы. И детективы читал по телевизору, видел. Наобещайте стрик короба, а потом меня на зоне блатные зарежут. Блатные вас не зарежут, потому что вы с ворами хулиганами сидеть не будете. Вы будете сидеть в специальной колонии строгого режима с убийцами и маньяками. А вот срок отбывания очень сильно зависит от ваших признаний. Уловите разницу, Лукен. Либо вы простой исполнитель, либо вы заказчик, организатор и инициатор в одном лице. Гуров понимал, что перегибает палку. Простой водитель мэрии не может быть заказчиком убийства мэра города, потому что он никакой выгоды от этой акции не имеет. Он в любом случае рядовой исполнитель. Но Лукин был так напряжен, что, казалось, такие элементарные вещи сообразить не мог. Он только молчал и смотрел на Гурова, лихорадочно о чем-то думая. Наконец в дверь постучали, и в кабинет вошла женщина с капитанскими погонами. Кричков вопросительно посмотрел на нее. Капитан кивнул и протянул два листка бумаги. Крючков взял их и передал Гурову. Это был бланк результатов исследования. Как Гуров и ожидал, следы порошка в кармане светло-серого пиджака оказались идентичными тому препарату, которым и отравили Чуканова. И препарат этот был не фабричного производства, не очищенный, а сделанный в кустарных условиях. — Хотите почитать? — спросил Гуров Лукина. — Нет? «Ну и правильно. Вы ведь и так знаете, о чем здесь речь. А еще вы испугались, когда я безошибочно указал на светло-серый костюм. А ведь дело не в том, что вы в этом костюме возили Захарова в тот день, когда Чуканову всыпали в кофе препарат. Я из с карманом не ошибся. Я до сантиметра знаю, как все проходило тогда в кафе». Как вы придумали повод, чтобы без Захарова вернуться в кафе, где еще оставался Чуканов? Как отвлекли его внимание на окно, а сами все это время держали большим пальцем правой руки горловину открытого флакончика? И достали вы его из правого кармана пиджака, хотя вы и левша. Почему? Потому что Чуканов сидел лицом к выходу из кафе. И левой рукой вам пользоваться было нельзя, иначе бы половина зала могла заметить, как вы мэру города что-то сыпанули в чашку. А так вы своим телом закрыли весь обзор. Только вот что значит нерабочая рука. И спешка. Часть порошка просыпалась на стол и на одну вещь, которая там лежала. И в карман вам пузырек пришлось совать открытым. Не могли же вы закрывать его крышечку на виду у всех? Видите, как все просто. Просто когда найдешь людей... Которые тогда были в этом кафе. Гуров специально не стал говорить про свидетелей, потому что официантка и директор кафе в полном смысле этого слова не были свидетелями преступления. Но Лукину сейчас такие подробности знать не обязательно. Отдельный вопрос о покушении на меня, продолжал Гуров. Отдельный, но он очень тесный, хорошо связывается с тем, кто будет мэром Покровска. Вы все сделали, чтобы им не стал Чуканов. Попытались, чтобы не стало им и я. Кто же вас устраивает, Лукин? Это вы из-за Захарова так стараетесь? Не советую признаваться в этой глупости. Не может у вас быть корысти в этом вопросе, если только лично Захаров не просил вас об этом. Но беда в том, что Захаров остается здесь, а вы с женой намылились в Москву. И квартира у вас там теперь прекрасная есть, и человек, который вас пригреет, потому что вы ему здесь хорошо послужили. Не догадывайтесь, о ком идет речь? Весь сыр-бор из-за строительства завода в Покровске, завода по утилизации мусора. Идет хорошая война между кое-кем за этот сытный кусок хлеба. Этот человек приказал Захару тормозить проект до того времени, пока он не станет мэром. А тут я появился и с хорошими шансами на успех. Он вам и приказал меня попугать, точнее, побить немножко, а потом объяснить, что я здесь неугоден. «Видите, я вам абсолютно весь расклад нарисовал. Все, до последней мелочи. Я мог бы и сам называть вам фамилию заказчика убийства Чуканова, но для вас лучше, если вы эту фамилию назовете. Почему?» «Я это объяснил в самом начале. Не берите на себя его часть срока. Он очень надолго разлучит вас с женой. Очень надолго». Мальцев почти прошептал Лукин. «Погромче, пожалуйста», — попросил Гуров. Фамилии, имя, отчество, род занятий. Мальцев Евгений Борисович, депутат областной думы. Гуров собирал свои вещи в гостиничном номере, а Станислав сидел развалясь в кресле и переключал каналы телевизора. — "Завидуй, Лёва, — говорил Кричко. — Столько дней на халяву пожил в таком шикарном номере. И ни одной бабы не привел. Я бы оторвался на полную катушку. — Слушай, а канал с порнухой тут есть? — Знаешь, Стас, — задумчиво сказал Гуров, не оборачиваясь, — я иногда жалею, что ты не бабник. — Чего это? — изумился Кричко. — Будь ты бабником, ты бы не трепался по этому поводу, по делу и без дела. — Почему же без дела? — заразил Кричко. — Такие апартаменты вызывают вполне определенные ассоциации. — О, слышишь, шаги? — Это те счет принесут за пребывание гостиница оплачена заранее пробормотал гуров мучаясь замком чемодана думаю что это бегут как раз те кто за нее и платил да оживился крючко люблю я это дело при любопытнейшая сцена сейчас будет Он считал, что его старый друг как в воду глядел, но на самом деле просто не знал, что Гуров всего полчаса назад известил загробным трагическим голосом по телефону своего референта о том, что все бросает и уезжает от греха подальше домой в Москву. Первым в номер влетел Липатов, затем со сполшим набок галстуком раскрасневшийся и разгневанный Финогенов. Последним, тихо отдуваясь, степенно валился сам Борис Осипович Король. — Лев Иванович, что творится? — с места в карьер начал Феногенов, расмахивая руками и бегая по номеру. Он все время пытался зайти сбоку Гурову и заглянуть ему в глаза. Наконец ему это удалось, потому что Гуров закончил возиться с непослушным замком и поставил чемодан на пол. — Друзья мои, давайте присядем, и я вам все объясню. Со странной жизнерадостностью вдруг предложил он. Воцарилось некоторое молчание, но, увидев, что Борис Осипович садится на диван, все послушно последовали его примеру. «Только давайте договоримся сразу», — снова заговорил Гуров, — «не перебивать и внимательно слушать». И без всяких вступлений он сразу перешел к изложению истории как он разыгрывал свои пьянки и старательно попадался в глаза Феногенову и Королю, зная, что им желательно иметь Покровский мэром своего надежного и крепкого человека, потому что у них срывается инвестиционный проект, и шведская фирма «Бахстерсбокс», равно как и ее председатель совета директоров господин Алиф Ларсон, настроены либо добиться успеха в Подмосковье, либо поменять партнеров на более расторопных. Он объяснил опешившим бизнесменам, что Главное управление уголовного розыска МВД очень решительно было настроено раскрыть убийство мэра Чуканова и пошло на это оперативный ход и очень жизнерадостно поблагодарил уважаемых бизнесменов за то, что они внесли свой посильный вклад в это дело. А ведь полиция и их в определенный момент времени подозревала в причастности к убийству. Но бизнесмены сами виноваты, слишком часто они в своей коммерческой деятельности нарушают законы как и в этой истории, когда не хотели протащить в мэра Покровска своего человека. Ведь сколько махинаций с обналичкой они провернули. Невооруженным взглядом видно, что могут сказать соответствующие органы. Прямой уход от уплаты налогов путем сокрытия прибыли. Гуров выразил уверенность, что, скорее всего, налоговая инспекция именно так и подумает. А ведь чего проще? Несколько встречных налоговых проверок, и все видно. А уж сколько раз был нарушен закон о выборах. А если журналисты еще пронюхают о грязных технологиях, о бессовестных манипуляциях избирателями? Ого, какой, может быть, скандал по всей области. А если о нем узнают партнеры указанных бизнесменов? Страшно подумать, какой это подрыв деловой репутации. В конце Гуров смягчил тон и перестал сгущать с краски. Он постепенно поблагодарил уважаемых бизнесменов за выдающийся вклад в раскрытие преступления. Ведь он, полковник Гуров, Намерен не забывать о его вклада и при первой же возможности испросить у руководства разрешения на поощрение указанных бизнесменов памятной почетной грамоты. Он, Гуров, возвращает пластиковую карточку, на которую бизнесмены перечисляли зарплату кандидату в мэры, не потратив ни копеечки из их кровных вложений, и возвращает телефон, который ему временно выдали в взамен разбитого подлями хулиганами две ночи назад в сквере. Под громкие аплодисменты Крючко Гуров выждал приличествующей ситуацию паузу. Насупившиеся и играющие желваками на скулах бизнесмены ничего возражать не стали. Помимо их финансового вклада в раскрытие преступления, Гуров и так узнал много такого, что одного его слова хватило бы, чтобы псы из УБЭП выпотрошили их до самого донышка. Не услышав возражений и теплых слов на прощание, Гуров с чемоданом покинул номер гостиницы. Хихикающий Кричко шел следом и сокрушенно крутил головой. Жалко ему возможности не дали, он бы еще не так покуражился, особенно с операми из Управления по борьбе с экономическими преступлениями. Товарищ генерал-лейтенант бодро начала рапортовать Катя, вскинув руку к форменному берету. «Вольно, курсант!» — остановил девушку Орлов. «Проходи, садись. Но теперь все в сборе. Как Гуров, хорошим эти дочку подыскали». «Далеко пойдет», — заверил сыщик. «Но пороть еще надо, за излишнюю инициативность». «Эх, ребята!» — вздохнул генерал, добродушно покачав головой и глядя на улыбающуюся, не по уставу девушку. «Жизнь еще не так воперет и не раз. Научится всему, и дисциплине, и рациональности» и от ухажоров ненужных избавляться. Мальцева задержали, перешел гуру в дело. Пока у него депутатская неприкосновенность не дал бундеру. А он и дал, с готовностью сообщил Кричко. Как, скрылся? Пытался, злорадно ответил Станислав, рванув домодедово так, что машину разбил. Теперь лежит в клинике со сломанной ключицей и ушибом грудины. «Сегодня как раз решается вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности», сказал Орлов, поднимаясь своего обширного кресла и подходя к не менее обширному шкафу-бару в углу. а его содержимом знали только очень близкие генералу-сотрудники. «Давайте, ребята, по пять капелькой нику примем внутрь в ознаменовании успешного завершения операции». Лукин дает показания вовсю. Окружение Шацкого колется по поводу его связи и дел с Мальцевым. И сам Шацкий не сегодня-завтра начнет сотрудничать со следствием, а не прикрываться своим адвокатом. Есть зацепка и по поводу странной смерти в прошлом году мэра подмосковного города Боброва. И серьезная зацепка. «Дело возобновили», — коротко сказал Орлов, полагая, что этого достаточно. «А теперь берите бокалы и выпьем, в том числе за восстановление Льва Ивановича Гурова в наших рядах. Пей, Лёва. потом бери листок бумаги и пиши заявление». Прежнюю должность заместителем министра мы тебе гарантируем. К нему за поздравлениями пойдешь, когда снова форму наденешь. Выслушав генерала, Гуров как-то хитро посмотрел на Катю и крючком, потом на загипсованную правую руку и задумчиво ответил. «Как же я писать-то буду с такой рукой? Да и стоит ли вообще? Короли и всякие у меня теперь на крючке, суточные такие, что и некоторые генералы не видели». А после избрания вообще обещали, что я как сыр в масле буду кататься. Чё скажешь, Петр, А то, что не только девчонок-курсанток иногда пород надо, а иногда и полковников. Ладно, пошли, с хохотом выстаскивая Гурова из кресла, сказал Кричков. Я за тебя напишу, а тебе только подпись поставить. Вечно моя доля, Катя. Ты не представляешь, сколько по жизни у простого полковника начальство. — Нет, подождите, — сдерживая улыбку, упирался Гуров. — Я все-таки предлагаю обсудить этот вариант. Или уж как минимум спросить по поводу отпуска. — Помню, помню, — усмехнул Орлов. Тебя Мария, но и Гав ждет не дождется. Ты придумал, что пропалец оврешь? — Придумаю. Время еще много, — уверенно пообещал Гуров.